«Интерлюдия. Но что ты скажешь теперь?» спросил старик, сидящий на подушке у старика, сидящего на инвалидной коляске, когда все молодые люди покинули тренировочный зал. «Я считаю, это бред», — сказал старик на коляске. «Это не ветеран, это просто мастерское владение приемом для воина. Ты сам всегда говорил, что при параллельном создании некоторых техник на выходе можно получить действие, похожее на технику ветерана». Просто не было на моей памяти человека, который смог бы освоить подобный навык на таком высоком уровне. Это ты его так научил. Твоя заслуга. Это не только я. Есть еще хорошая наследственность, серьезная упертость и труд. А только потом иду я, как тот, кто его этому научил», — сказал старик, сидящий на полу. «Вот видишь, ты сам это подтверждаешь. Так оно и есть». «Я знаю его гораздо лучше, чем ты, будь уверен». Так просто не могло произойти, чтобы он одновременно приобрел сродство со стихией и стал восполнять резерв с чудовищно высокой скоростью. А ведь это не все успехи, взять хотя бы медитацию. Уровень тоже подрос, причем скачком. Если бы у него окончательно сформировалось ядро, я бы согласился, но этого не произошло. Я постоянно проверяю его, боясь, что мог ошибиться. И это не оно. Что-то другое. И я думаю, что подавитель перестает работать. «Да ты просто не понимаешь, о чем говоришь», — зло сказал старик на коляске. «Ты меня уже достал. Я читал документы по работе подавителей, в том числе и по такому образцу. И он не может выйти из строя по чуть-чуть, либо работает, либо нет. Он не может увеличить количество ударов, потому что у него есть только резерв, рассчитанный на воина. Все остальное уходит в пространство». Этот, кстати, секрет и отвечает на твой вопрос, откуда парень так хорошо контролирует свое пространство, чувствует взгляд и эмоции людей. Все из-за того, что от него исходит энергия Бахира в разные стороны. Также он не может создавать сложные конструкции. Они просто распадаются. Старик в коляске прервался и тут же продолжил, пока его не перебили. Да, да, да. Стихийная стена и стихийный щит — это просто какое-то удачное стечение обстоятельств. Структура сложная, но произошла из простых электрических перчаток, и он ее словно в руках сплетает. К тому же видел, как она летит. Это атакующая техника и никак не стихийная защита. Так что, думаю, ты передергиваешь. Эх, — тяжело вздохнул старик на полу, вставая. Время нас рассудит, но я все же думаю, что подавитель выходит из строя.